Эпилог «А я тебе говорю, что так обои никто не клеит!» Ниночка уперла руки в бока. «Я тебе говорю, что мазать надо стену, а то бумага разлезется!» «Девочки, не ссорьтесь!» Калерия задумчиво разглядывала и стену, и обои, разосланные на полу, Явно примеряясь, как бы все сделать быстро и ловко. Можно и так, и этак. «Только если стену, то удобнее», — Ниночка притопнула ножкой и добавила. так мы до утра провозимся». «Ведьма», — проворчала Антонина, раскатывая тяжелый рулон. «А то, у меня и справка имеется». Ведьмину свою суть Ниночка нисколько не отрицала. «Глаза от такого количества позолота не вылезут?» — поинтересовалась Эвелина, которая в этой квартирке гляделась чуждо. «Вот кто, скажите на милость, приходит клеить обои в габардиновом костюме и в блузке с пышным бантом, который на ком-другом гляделся бы глупо?» «Не нравится — не смотри!» — огрызнулась Ниночка. Она-то обои для новой своей квартиры выбирала совсем тщаньем, и думать страшно, скольких усилий стоили ей эти вот золотые розы. Но красиво же. И фон желтоватый, неровный, с золотой укрошкой. И розы тоже. На кухне вот плиточка, тоже с золотым ободочком. Хотя сперва Ниночки попытались втюхать обыкновенную, как у всех, коричневую для кухни и синенькую для ванной. Но она постаралась, пообещала кое-что, поделилась бережениями и добилась своего. Теперь кухня радовала глаз богатством. «А что, некоторым не по вкусу, так это они много на себя берут». «Добрый вечер», — сказала Астра, скидывая тяжелое пальто, которое мак ее подхватил. Ишь, вежливый какой, и попытался пристроить на вешалку. Правда, вешалка была маленькая а шубы пышными, но у него как-то да получилось. «Добрый», — отозвалась Антонина и, не удержавшись, пальчиком по золоту поскребла. «Этак и дыру оставить недолго». Ниночка нахмурилась. Обоев-то было впритык, да и с тем расчетом, что за шкафом клеить не придется, и за софою тоже можно сэкономить, а в уголочке, возле двери, так и вовсе из нескольких полос, если встык и аккуратненько. «Стену мазать или обои?» — спросила Антонина, махнувши кисточкой. Нашла, у кого интересоваться, что Дива в ремонте понимать может. Но Астра подошла, разулась, в отличие от некоторых генеральских жен, что в туфлях уличных по квартирам ходят, и потрогала бумагу. «Мягкая», — сказала она, — «если ее-то расползется». «И я о том», — Ниночка погладила обои. А на новоселье Эвелинка сервис обещала подарить. Тот самый, который с картинками красивыми и блюдцами, что с полосочкой по краю. Золотой, конечно. Есть еще и в серебре, но серебру не под кухню будет. Анатолию достали столоны в Альбатрос, куда он записался на сервант. Вот как раз в комнате и станет. А в нем уже и сервис можно, и хрусталь. Так. Мак вошел в комнату, огляделся, оценивая фронт работы, сказал. «Давайте-ка разделимся. Ниночка, солнышко, ты будешь показывать, что и куда клеить. Ингвар, за тобой стены. Маш погуще, а то ведь не лягут. Леха, ты скребком разглаживаешь». И Алексей, на которого Ниночка поглядывала с опаской, кивнул. «А мы?» «А вы возвращаетесь к нам и готовите стол». «А то здесь для всех тесновато будет!» Маг встряхнул руками. «Заодно и за детьми присмотрите!» И Ниночка согласилась, что план хорош. Да и прочие возражать не стали. Астра не знала, счастлива ли она. Она просыпалась еще до рассвета. Просто и легко. Открывала глаза и лежала, лежала в тишине, слушая спокойное, размеренное дыхание человека, который стал ее мужем. взял вот и стал, и заявление подал, и мрачно так глянул на женщину, которая почему-то решила, что не хочет это заявление принимать, не станет, что недостаточно у нее полномочий и вообще неправильно на дивах жениться. А после его взгляда она передумала, приняла заявление, дату назначила, а потом перенесла, и снова, сославшись на какую-то ерунду, и Астра почти решила отказаться от затеи. Она уже замужем, зачем еще раз выходить? Но Святослав не позволил. Он упертый и хмурится часто. Особенно, когда что-то не выходит, причем неважно, отчет ли, которых пришлось писать множество, или поделка для детского сада. Почему-то оказалось, что поделки эти приходилось делать часто. Астра и не знала, она вообще о многом не знала. О том, что рядом с другим человеком может быть настолько спокойно и хорошо, и радостно просто от того, что этот человек есть. О том, что можно говорить и гулять, держаться за руку или не держаться, но всё равно знать, что если будет нужно, руку эту протянут. Можно смеяться и не бояться, что смеёшься слишком громко, или вот плакать, как в тот раз, когда не вышло спасти. Многих не выходило, и это горе, обычно неподъёмное, необъятное, вымучившее астру до дна — Вовсе не исчезла. Но рядом с ним выносить это горе было легче. Были дни и ночи, темные и длинные, наполненные чем-то таким, чему Астра еще не нашла название. Вспоминать о них днем было стыдно, но не вспоминать не получалось. И не краснеть тоже. И, выходит, она все-таки счастлива. Пусть и в точнее, почти опустевшей. Ниночка еще не забрала свои вещи, да и калерия кое-что оставила до весны, когда Ингвар окончательно с жильем разберется в квартире, но все равно счастлива в гулкой этой пустоте, в тишине предрассветной, нарушаемой дыханием человека, о котором Серафима Казимировна знала? Наверняка, иначе не затевала бы эту вот игру, или дело не только в Астре. Сложно все». Думать о прошлом сложно, а жить, жить совсем даже наоборот. И теперь жизнь больше не пугала. Даже перспективы поклейки обоев. И о чем задумалась? Эвелина не стала разуваться, только снег с сапог сбила. Извини, я о туфлях не подумала как-то. Картошка есть? Генеральская жена не утратила умений и с картошкой управлялась по-прежнему быстро. Нож мелькал в ее руках, «Слышали? Владка в актрисы пошла». Калерия окинула кухню придирчивым взглядом и вздохнула. «Что поделаешь? Хозяйка и завтра была так себе, и она честно мыла что кухню, что плиту, но как-то недостаточно хорошо, что ли?» Писала недавно, что на роль утвердили. «Еще бы!» — фыркнула Эвелина. «С ее-то силой, но в актрисы, пожалуй, ей самое место». почему Антонина вытащила из холодильника палку колбасы, и батон достала, и масло. Энергетика подходящая. Ей нужно, чтобы ее любили. Вот и будут любить. Правда, добром это, скорее всего, не кончится. А ты не каркай. Калерия наполнила кастрюлю водой. Викушка замуж собралась. Скажи ей, чтобы сестрицу не приглашала. Она и сама понимает. А Владка тоже понимает. Этот разговор был до того привычен, что хотелось одновременно плакать и смеяться. Но у нее тоже свадьба. «Поедешь?» Тонкая лента кожуры опустилась в ведро. Астра же достала из холодильника миску с варенными яйцами. Не такая она и глупая, чтобы не догадаться, чем закончится вечер. Да и Машка сказала, что готовить надо. Машке Астра верила. «Не знаю, вряд ли позовет». Калерия прикрыла кастрюлю. «Но открытку пошлю». «И подарок», — согласилась Эвелина. «И подарок». «Ты-то как?» Калерия провела ладонями по животу и улыбнулась. Тепло так, будто солнце выглянуло. «Хорошо. Ингвар только нервничает очень». «А подопечные?» «Тоже нервничают. Дети ведь». Она произнесла это снисходительно и... и Астра согласилась. Дети. Злые, нервные, обиженные. Многие больны, и не только телом. С телом-то она легко справлялась, но вот другое излечить было куда как сложнее, и потому от понимания своего бессилия Астра и не любила бывать на полигоне. А вот Святославу приходилось часто. Может, и нестабильный он, но лучше такой маг разума, чем вовсе никакого. — И кто? — Эвелина старалась не смотреть на старую подругу. — Дочь мою силу возьмет. Из стаи писали, что будут рады принять нас. — Еще бы. — Антонина резала колбасу полупрозрачными ломтиками. — Теперь это всем рады. — А ты как? — Не знаю. Он хороший. До того хороший, что порой так и тянет гадость делать, чтоб не был таким... понимающим, будто я больная на всю голову. Терпеть не могу. — Скажи, а если обидеться? — Тогда дурак. Эвелина стряхнула с ножа тонкую полоску картофельной кожуры. Но дураком не выглядит. — А твой? Эвелина улыбнулась ласково так, что стало очевидно. Вот у нее-то все хорошо, замечательно даже. И сама Астра не удержалась от улыбки. Почему бы и нет? Ведь на самом-то деле все хорошо, замечательно даже. И вечером, даже ночью, той самой кромешной, когда все давно уже спят, она заберется под одеяло, вытянется рядом со своим человеком и, тронув пальцем его, скажет «Кажется, я тебя люблю». «Кажется». В темноте не видно выражения его лица. «Точно». «Точно-точно?» «Абсолютно точно». Святослав засмеется и ответит. «Тогда и я тебя». «Точно?» «Точно». «Точно-точно?» «Точнее некуда». Это будет на редкость глупый разговор. Зато потом, привычно проснувшись на рассвете, Астра сможет ответить себе со всей определенностью. «Да, она действительно счастлива. А разве это плохо?» Розочка откинула пуховое одеяло и, вытянув ноги, стянула полосатые носки. Носки были хорошими, тёплыми и мягонькими, а потому брать их с собой туда розочка не хотела. Ещё испортится. «Ты идёшь?» — спросила она шёпотом и прислушалась, но в квартире было тихо. «Или как?» Она и одеяло приподняла. Вечно Машка под него с головой залезает, прячется, словно в нору. Сколько уже времени прошло, а она все никак не привыкнет. Иду. Машка тоже носки стянула, сложила, скатала в комок и под подушку спрятала. Потом еще рубашку ночную наглаживать принялась, будто бы там было кому дело до того, мятая она или нет. Нога коснулась пола. Холодный какой. Но холод исчез. Стоило откликнуться на голос леса. И комната дрогнула. Поплыла, стираясь вместе с гранью, что вот только что была, а тут ее и нет. Розочка подавила зевок, подумав, что вернуться надо бы пораньше, а то потом опять будет целый день сонная. Здесь за гранью тоже была ночь, но теплая. Ветер окутал, укутал привычными ароматами. Зашумели деревья, приветствуя гостей. И розочка закружилась, неспособная справиться с переполнявшим ее счастьем, Машка вот как-то справлялась, села себе на горбатый корень, ручки сложила и на розочку смотрела этак снисходительно. Пускай себе. Когда розочка устала кружиться и упала на мхи, Машка опустилась рядом и тоже легла, уставилась на небо, на звезды, которые здесь тоже были, но совсем-совсем другие, чем там. «Красиво, да?» «Да». Машка слышала, что силу этого места... что голоса его и улыбалась, и больше не боялась. И вовсе она не трусиха больше. Так и лежали. Долго. А потом пили ледяную воду, которая, наверное, совсем даже не вода, а энергетическая аномалия, вроде тех, про которых в учебнике дяди Славы написано. Надо будет попросить, чтобы объяснил. И про локальные провалы тоже. Почему-то это казалось важным, И Машка сказала, что знать надо, а если так, то и вправду надо. От воды ломила зубы, и снова хотелось кружиться и петь, и даже казалось, что получается не хуже, чем у тети Эвелины, хотя, конечно, Розочка была девочкой разумной и понимала, что птицу Гамайон перепеть ей не дано. Но помечтать-то можно? Она и мечтала. Благо, здесь мечталось легко, и когда наступило время уходить, лес загудел, прощаясь. — Завтра, — пообещала Розочка, — завтра мы вернемся. — Не только мы, — уточнила Машка, прислушиваясь к чему-то еще. — А кто? — Розочка удивилась. — Так есть другие дивы, которые тоже начинают слышать. Они придут. Вот меньше всего Розочке хотелось, чтобы в ее лес приходили какие-то там другие дивы. Она нахмурилась, раздумывая, можно ли узнать что-то еще об этих самых дивах и, главное, о том, как сделать так, чтобы с ними не встречаться. Лес зашелестел, и показалось, что он смеется над Розочкиными мыслями и самой Розочкой. «Нет», — Машка подняла голову, — «так надо. Но ругаться с ними тебе никто не запретит. Не хватало еще. Тебе понравится». Машка умела улыбаться. «Потом». Когда-нибудь. Наверное. В этом розочка очень даже сомневалась. Но к чему с Машкой спорить? Уж лучше с этими, как их, другими дивами. Она им еще покажет, кто в предвечном лесу главный. С этой мыслью розочка забралась в кровать, подавила зевок и, натянув одеяло по самый нос, тихо проворчала. «Обойдутся!» — хихикнула Машка. «С чего бы? Впрочем, какая разница?» Луна заглянула в окошко, плеснула живого серебра на подоконник, добралась до кровати и ласково пощекотала нос. А потом дунула, сыпанула звездной пыли, открывая врата еще одного мира. А там, среди снов, опять шумел древний лес. Говорил с розочкой на одном лишь им понятном языке. И не было в этом лесу никаких других дивов. Определенно не было». Конец книги. Карина Дёмина. Коммуналка. Близкие люди. Читала Ирина Чураченко. Корректор Виктория Рожкова.